Гость казался жертвой грандиозного пожара, но что-то еще тлело на этом пепелище и грозило воспламениться. Руки и лицо гостя были свежевымыты, обряд, совершенный по настоянию филипса как дань грубо попранным условностям. Гость стоял освещенный пламенем свечей и казался единственным изъяном в безукоризненной меблировке покоев. Землисто-бледное лицо его до самых глаз заросло щетиной цвета шерсти породистого ирландского сеттера. Гребень филипса был посрамлен в единоборстве с тускло-коричневой шевелюрой, плотно свалявшейся и воспринявшей контуры, круглосуточно покрывавшей ее шляпы. В глазах гостя горел вызов, порожденный хитростью и отчаянием, так загнанная в угол дворняжка взирает на своих мучителей. Потрепанный пиджак его был застегнут по самый ворот, и оттуда, как бы во искупление всех погрешностей костюма, выглядывал край воротничка рубашки. Когда Чалмерс поднялся из-за обеденного стола навстречу гостю, тот против ожидания не проявил особого замешательства.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 я преподношу историю из популярной серии «Жестокосердный домовладелец» или «Шесть месяцев на больничной койке и потеря работы». Забив штекс из вырезки и 25 центов на ночлежку, выдается полноценная уолл-стритовская трагедия внезапного банкротства и постепенного падения на дно.